Глава 37. Первое время Саблин ожидал смерти каждый час. Он прислушивался ночью к шагам в коридоре и молил Бога лишь об одном, чтобы он дал ему силы смело встретить смерть. По ночам, при малейшем шуме, он вставал, прогонял сон и ходил взад-вперед по камере. Маленькая кошка за решеткой скупо обозначилась в стене. Шум утихал, и ни один звук не приходил в камеру из внешнего мира. Саблин томился до утра. Ему чудились выстрелы, стук автомобиля, крики. Минуты казались часами. Наступал рассвет, гасло электричество, голубоватый свет лучился в окно. Холод сковывал члены усталого разбитого тела. За Саблиным не приходили. Он оставался жив. Так проходили дни, недели. Саблин думал о том, что он сидит в той самой камере, где томились прежние узники Петропавловской крепости. Он испытывал то, что испытывали смертники, о которых он иногда читал в книгах. Когда-то, и как будто не так давно, он смотрел на эту самую крепость из окна дворцового зала, и ему грезились призраки, выходящие из крепости. Когда-то он ходил с Марусей по набережной против крепости, и Маруся возмущалась и жалела тех, кто сидит в казематах. Саблин вспоминал то, что он читал, и что рассказывала ему Маруся о последних часах, приговоренных к смерти. Как это не походило на то, что делали теперь с Саблиным? Тогда был суд, и приговор торжественно объявленный. Преступник знал, что его казнят. Он мог надеяться на помилование, но эта надежда была ничтожна. Теперь не было ни суда, ни приговора, и Саблин только подозревал, что он обречен на смерть. Тогда обреченный пользовался известным комфортом. Его хорошо кормили, ему давали книги для чтения, ему давали Евангелие. Перед смертью к нему являлся священник, и вешали его после целого ряда установленных формальностей, вероятно, страшно тяжелых для осужденного. Но было в обряде смертной казни и нечто от христианской любви, что, может быть, смягчала суровость казни. Все, начиная от тюремных сторожей и кончая палачом, священник, прокурор, офицер караула были ласковы со смертником. Они отправляли осужденного на тот свет без злобы и ненависти по своему долгу. Часовые стояли у дверей камеры молча и не оскорбляли, и не отравляли последних минут заключенного. Смертник должен был чувствовать, что эти люди против него ничего не имеют. Его осудил и может помиловать только государь. Все бремя власти лежало на государе, и, может быть, из этих сложных переживаний смертников, запротоколенных литературой, выросла в известных слоях русского общества ненависть к монарху и царской власти. В камере осужденного была тишина. В определенные часы ему подавали пищу. В определенные дни его выслушивал прокурор, к нему приходил священник. К нему допускались родные и близкие. Было ужасное одиночное заключение, от которого сходили с ума, но не было того, что испытывал Саблин. Он не знал, находится он в одиночном заключении или просто живет в крепости. Все зависело от караула, от солдат. Вдруг днем распахивалась камера, и в нее врывались солдаты караула. Они грубо ругались и оскорбляли Саблина. «А, буржуй проклятый! Не теряешь буржуйского вида, сволочь!» «Постой, мы тебя прикончим!» — кричали они. Они щелкали затворами оружия и прицеливались в саблина. Они делали нечистоты в камере. И шумные ватага исчезали. Жаловаться было некому и бесполезно. А на другой день двери камеры отворялись, и все заключенные сходились, знакомились друг с другом и ходили, свободно разговаривая и ругая советскую власть. И солдат караула ругали ее тоже. С Саблиным в одном доме сидели старый генерал-адъютант, от всего пережившего, впавший в детство и мечтавший писать свои мемуары, и маленький суетливый член Государственной Думы, уверенный, что его выпустят. «Главное, господа», — говорил он, — «сохранить себя в этих условиях. Для этого нужен физический труд». Член Думы топил печи во всем флигеле, подметал полы и коридоры и исполнял трудную работу. Он был старый и слаб и почти падал от утомления. «Это ничего», — говорил он, — «это плоть, а дух мой силен, и я еще могу полным плевком плюнуть насильникам и жидам в самую их поганую харю». Жила в камерах больная фрейлина императрицы, целыми часами стоявшая на коленях в углу за молитвой и не выходившая из камеры даже тогда, когда двери отпирались. Известий снаружи было мало, знали то, что говорил караул. Солдаты рассказывали о войне на внутреннем фронте, о победах над Колчаком, над Донскими Казаками и над Деникиным. Но судя по тому, что места побед приближались к Москве, надо было думать, что победы были неважные. Но больше говорили о пайке, о фунтах хлеба, о спекуляции, о сапогах и шинелях. А на следующий день свобода кончилась. Новый караул был необычайно строг, грозил расстрелами, стучал винтовками И в доме заключенных царила мертвая тишина. Кормили очень плохо, иногда ничего не давали, иногда приносили дурно пахнущую серую мутную похлебку и желтый, чуть теплый напиток, носящий название чая. От такой пищи тело таяло, земные помыслы исчезали, желания пропадали, первые дни Саблин от голода думал о еде, вспоминал те роскошные обеды, которые бывали в собрании у него дома, Стол, уставленный водками и закусками, громадные пироги с сигом и визигою, различные супы и мясо, потом это отпало. Его радовало, что духом он не падал, что душа его укреплялась в сознании своего бессмертия, и предстоящая смерть его не пугала. Очень часто по ночам Саблин слышал шум грузового автомобиля. Коридор наполнялся людьми, вспыхивали лампочки, слышны были брань, мольба и стоны. Раздавались крики отчаяния, кого-то приводили, кого-то уводили, стучала машина, и, казалось, или то было действительно так, сквозь стук машины слышались короткие резкие звуки выстрелов. На другой день сторож-солдат, внося хлеб и кружку с водой, говорил сокрушенно. «Вчера еще 27 человек в расход вывели. Однажды ночью в камеру Саблина втолкнули басого человека в одном нижнем белье. — Побудь тут, пакеля!» — сказал втолкнувший его солдат. Попавший в камеру Саблина был юноша с бледным интеллигентным лицом и большими глазами. Он дрожал всем телом. В камере было сыро и холодно, а на нем, кроме белья, не было ничего. Саблин накинул на него свою шинель и обнял его, чтобы согреть и успокоить. Эта неожиданная ласка окончательно расстроила молодого человека, и он разрыдался. — Спасите! Спасите меня! — говорил он, сжимая руки Саблина. Ведь меня убьют, я знаю, знаю. Меня взяли за то, что я хотел уйти от них. Меня обвинили в дезертирстве. Спасите меня. Мама, если узнает, с ума сойдет. Я...» Он назвал одну из громких аристократических фамилий. «Моя мама в Крыму, она ждет меня. Спасите меня. Я все-все-все-все сделаю, но чтобы только жить. Вы понимаете, я готов им поклониться, ах, только бы жить, жить. У... У меня невеста есть. Спасите меня». Дверь камеры открылась, солдат назвал фамилию молодого человека, тот прижался к Саблину. «Ну, жив ты! Некогда нам с вами возиться! Шел к стенке!» — крикнул солдат. И вдруг молодой человек встал и покорно, неловко ступая босыми ногами по каменному полу, пошел на зов солдата. Было что-то такое ужасное в этом движении молодого тела в белом белье, в его потухших глазах, в покорности окрику, что-то такое жалко животное, что Саблин навсегда запомнил его. И ему все грезился этот одетый в белый юноша с наклоненной головою, выходящий из камеры.